Глава шестая. Перегрызенный кнут. В четырех дубах путешественникам пришлось задержаться на несколько дней. Эврих, умница, вызвался посетить конисова наместника. Если и Нори в самом деле приближенный великого господина рассудил Оранд, уж верно, наместник рад будет помочь ему со всем возможным удобством добраться в Кандар. Его усилия увенчались полным успехом. Наместник даже явился с небольшой свитой на постоялый двор, лично удостовериться в правдивости услышанного. Волкодав, скромно державшийся в сторонке, как подобает слуге и телохранителю, решил про себя, что в погости, наверное, слишком давно совсем ничего не происходило. Ни воровства, ни поножовщины, ни, сохрани боги, нападений разбойников. И даже знатный вельможа, объезжавший границу, миновал четыре дуба стороной. Что поделаешь, если со времени последней войны ежегодный объезд границ совершался по другой стороне реки? То есть почти никаких хлопот, но зато и развлечений не густо. Иначе, пожалуй, сорвался бы самый важный в селении человек самолично проверять бредни чужеземного странствующего ученого. Наместник был невысокий пожилой мужчина с необыкновенно пышной сидеющей бородой и яркими зеленовато-карими проницательными глазами. «Почтенный господин Рино!» — обрадовался ему мальчик. К некоторому удивлению волкодава, наместник только всплеснул руками и поспешил к юному вышивальщику. Слуги тотчас подставили скамеечку, и господин Рино сел рядом с ложем. Вен посмотрел на них, немного послушал разговор и понял, что удивлялся зря. Что ж тут странного, если наместник знал мальчика из свиты большого вельможи, тем более раз государь Альпин мальчика этого выделял и ценил. Ну а в том, что Рино отнесся к нему как к собственному внуку, и вовсе ничего удивительного не было. Волкодав знал и Нори всего седмицу, и то успел полюбить. «У меня есть три голубя, знающих путь на голубятни государя Кониса», гладя слабую руку мальчишки, говорил между тем наместник. «Я кормлю их на тот случай, если вдруг у нас произойдет нечто необыкновенное. Я сегодня же напишу...» письмо и выпущу самого проворного голубя. У него белый хвост и на крыльях белые перья. Не позже, как завтра, госпожа Гельвина и твой брат будут знать, что волноваться не следует, но хорошо бы поскорее приехать. Твой брат Кавтин снарядит повозку и скоро появится здесь, а ты тем временем еще немного окрепнешь, чтобы госпожа Гельвина поменьше плакала, когда увидит тебя. Я велю перенести тебя ко мне в дом». Тебе там будет лучше, чем здесь. «Тут мои друзья, господин Рино», — воспротивился было и Нори. «Я так люблю их. Они заботятся обо мне». «Они никуда не уедут и станут каждый день к тебе приходить», — ответил наместник. И улыбнулся. «Ты лучше меня пожалей. Твой брат...» «А про государя Альпина я и вовсе не говорю. Они же голову мне старму оторвут, как узнают, что я оставил тебя лежать в гостином дворе». Волкодаву в Нарлаке не нравилось никогда. По правде говоря, ему вообще мало где нравилось, кроме родных лесов. Но из всех беззаконных и неправедных краев, куда заносила его судьба, Нарлак был едва ли не наихудшим. В Кандаре, правда, Вен еще не бывал, но город, выстроенный из камня, уже по одной этой причине любви не заслуживал. Не дело жить человеку, взгромоздив у себя над головой камни. Волкодав прекрасно помнил, как залечивал раны в крепости стражи северных врат страны Велимор. Ночи не проходило без страшных снов, он вновь видел себя в каторжных подземельях. А что снилось людям, которые годами ложились спать под каменным кровом? Жутко даже представить. А еще Нарлаки, по мнению Вена, совершенно не умели готовить еду. Здесь почти не знали ни ухи, ни щей, ни похлебки, стряпали одно жаркое, а то вовсе клали сыр или мясо на хлеб и называли подобное непотребство обедом. А чтобы принял живот, запивали, чем боги пошлют. Люди побогаче, легким яблочным вином, простой народ всего чаще пивом. Нарлакского горького пива волкодав, кстати, терпеть не мог, да и хлеб в здешних местах печь совсем разучились. В жар сажали, как пышки, а вынимали, как крышки. Нутром своим напоминавший глину с опилками, сущие оскорбления. Пока теплые еще как-то сжуешь, остынут, хоть гвозди заколачивай. Бестолковый народ. Другое дело, волкодава несколько лет тому назад, почитавшего за великое лакомство сырых крыс, дурной едой напугать было трудно. Ешь, что дают тебе, да поблагодарить не забудь. Дня через четыре после того, как наместник отослал голубя, сумасшедшая Сигина разыскала волкодава на крылечке и с таинственным видом позвала его в дом. Ему, по правде говоря, идти не хотелось. Местная детвора почему-то облюбовала дальний двор для своих игр, и сколько ни гоняли ее, собиралась здесь едва ли не третье поколение подряд. Ребятня играла в дорожке. Для этого в пыли, вывели очень сложную запутанную линию со множеством пересечений и крутых поворотов. Мальчик, расчертивший двор, слыл самым умным в погосте. Теперь и он, и все остальные в очередь носились по дорожке, мелькая босыми пятками из-под рубашонок, а остальные мерно хлопали в ладоши и хором считали «двадцать пять», «двадцать шесть», «двадцать семь». Требовалось завершить путь как можно скорее, и притом ни разу не ошибиться. Людская молва гласила, будто из лучших игроков получались справные воины. Воинами хотели быть все, даже некоторые девчонки. Волкодав и сам когда-то пребывал в убеждении, что за мужчина, если не защитник, не воин. Потом пообтерся в жизни, начал кое-что понимать. Мышь задорно метался туда и сюда, полагая себя равноправным участником детской забавы. В самый первый раз ребятишки изумленно разинули щербатые рты, когда в их игру встряла черная крылатая тварь. Минуло несколько дней, и они стали обращать на мыша не больше внимания, чем на двух щенков, бегавших по дорожкам следом за своими маленькими хозяевами. К тому же, в отличие от щенков, он не усаживался чесаться или ловить блох прямо посреди начертанных линий. И уж, конечно, не имел скверной привычки задирать лапку в самых неподходящих местах. «Сынок, поди-ка сюда!» — окликнула Сигина. Волкодав поднялся, поправляя за спиной солнечный пламень. Он не оставлял меча в комнате. Постоялый двор в чужой стране, да еще такой, как Нарлак, не то место, где простительно забывать осторожность. Мышь остался безобразничать во дворе. Волкодав же пошел в дом, продолжая думать о детях и о том, как бывало играли и носились они с братьями и сестренками. А ведь все были детьми, — подумалось ему вдруг, — добрыми и смешными детьми. Все. И даже Сигванский Кунс — винитарий, впоследствии прозванный людоедом. И мало кто рос уж совсем без любви. Как же получается, что... Он шагнул через порог и сразу забыл все, о чем силился размышлять. Ибо на его коснулся благодатный запах, учуять которой в Нарлаке было не проще, чем аромат цветущего сада где-нибудь на северных островах среди вечного льда. Пахло щами. Сигина указала рукой за стол, и волкодав ошалело сел на скамью. Сумасшедшая скрылась за занавесью, перегораживавшей кухонную дверь, и скоро вернулась с хлебом и большой дымящейся миской. Только тут волкодав удостоверился, что нюх его не подвел. Соскучился. — улыбнулась Сигина, торжественно ставя миску на стол. Хлеба вобелела сметаной, сверху густо плавала пряная зелень. — А ты, госпожа? — только и смог спросить волкодав. Он не привык угощаться каким-нибудь лакомством в одиночестве, но Эврих, насколько ему было известно, варварскую кухню не жаловал. Сигина же? Он так и не уяснил для себя, какое племя она называла родным а спрашивать казалось невежливым. «Ты ешь, ешь!» — отпахнулась она. Села напротив и стала смотреть на него, подперев ладонью мягкую щеку. Волкодав чуть не вздрогнул, ему стало не по себе. Так на него до сих пор смотрела только мать. Так она могла бы выглядеть, если бы дожила до сего дня. Мама! Сигина спугнула на вождение. «Да ты отведай! Вдруг еще не понравится!» Волкодав отведал. Щи были сварены не очень умело, но старательно и любовно. Кроме капусты, умудрившейся сохранно долежать до нового лета, Вен распознал молодую крапиву, щавель и вообще все, что успело вырасти на здешних огородах, а также кругом. Волкодав ощутил, как возрадовался желудок. Он зачерпнул еще, взял хлеба и, проживав, благодарно проговорил — «Здесь не варят подобного госпожа? Откуда ты узнала, что любит вкушать мой народ?» Сигина ласково улыбнулась и с видимым удовольствием, глядя, как он ест, пояснила. «Мои сыновья не могут вернуться ко мне насовсем, пока они врозь, но это не значит, что они совсем не навещают меня. Иногда они приходят в мой дом, думают, глупенькие, будто я их не узнаю. Один из них побывал у меня дней за десять прежде тебя». В тот раз он был венным Он-то и рассказал мне, как готовится похлебка из капусты и трав, которую вы называете щами. Уж не тот ли вен, которого видели в четырех дубах, — отметил себе волкодав. Коли уж сумасшедшая посчитала его за своего сына, парень, верно, не из самых дурных. Знать бы еще, чего ради он в одиночку таскается по дальней стране. Надо будет спросить, не разобрала ли, какого он рода. Хотя, откуда ей? А, впрочем, ведь распознала же во мне серого пса. Волкодав посмотрел в опустевшую миску. Подметать еду так жадно и поспешно не считалось приличным. Другое дело, щи, как любая очень добрая снеть, словно бы проваливались мимо нутра, не причинив тяжести, лишь навеяв теплую благодать в животе. Выхлебал и не заметил, когда ложка по дну заскребла. Вен хотел извиниться, но Сегина, как любая хозяйка, только радовалась мгновенно исчезнувшему угощению. «Я тебе еще принесу», — поднимаясь, — сказала она. «Я много сварила. Целый горшок». Он тоже проворно поднялся. «Не годится тебе ходить за мной, госпожа?» Ей бы дом, — подумал он неожиданно. Свой дом настоящий, уютный и теплый, не ту мерзкую развалюху и настоящих, невыдуманных сыновей, любимых чад, работников, заступников. Сигина улыбнулась. «Мои сыновья однажды разыщут друг друга и возвратятся ко мне. Тогда мы выстроим дом и станем в нем жить. Знаешь ли ты, какая радость для матери смотреть на сыновей, собравшихся за столом? Эта радость меня еще ждет, а пока дай угостить тебя, как я привыкла» она взяла миску и вновь удалилась на кухню а прежде того потрепала венна по волосам он остался сидеть онемело чувствуя на себе ее руку краем уха он слушал как возилась во дворе ребятня он заметил что дети на некоторое время притихли словно увидев незнакомых людей потом возобновили игру ему смутно подумалось уж не кавтин ли приехал и так же смутно он решил что навряд ли а хотя бы и кавтин Сказанное и сделанное Сигиной было гораздо значительнее Канаонова братца. И вообще всего, что могло происходить снаружи. от чего то застряла на кухне. Волкодав почувствовал себя вовсе неловко и решил пойти посмотреть, но тут занавеска откинулась, и он увидел Сигину. Дюжий бородатый мужик крепко держал ее перед собой, приставив к шее женщины нож. Волкодав одним движением вылетел из-за стола, перепрыгнув скамью. «А ну, стоя смирно!» — рявкнул мужчина. Тогда-то со второго взгляда и по голосу Вен признал его. Это был предводитель данщиков, обиравших приречную деревушку во славу какого-то санмора. Делать нечего. Волкодав застыл, смиряя злую дрожь тела, изготовившегося для боя. Вот что бывает, если сыновья шляются неведомо где, — подумал он с отвращением. Когда требовалось, он бывал быстр. Стой, Санморов, человек на три шага ближе. Он уже катался бы по полу, утратив нож вместе с рукой. Но разбойник был опытен и расчетлив. Волкодав знал, что не поспеет до него дотянуться. То есть, конечно, дотянется и убьет, но кабы тот прежде не чиркнул ножом. Даже в смертной судороге и этого хватит. «Ты за меня не бойся, сынок», — неожиданно сказала Сигина. «Не слушай его, он меня не убьет. Мои сыновья не позволят». это помолчи, Клуша», — встряхнул ее предводитель. Волкодав не двинулся с места. Он услышал, как к нему осторожно подошли сзади, и разбойник злорадно оскалился. «Давайте-ка, свяжите его». Между тем в общей комнате появились еще люди. Их было уже не четверо, как в деревне, а никак не меньше десятка, и все с оружием. Несколько местных и заезжих мужчин, сидевших за столами и стоявших у стойки, при виде непорядка, двинулись было с места. Блеск отточенного железа мигом их вразумил. Остался сидеть на своем месте старый горшочник, ввезший в кандар небьющиеся кувшины и звонкие чаши из белоснежной глины, водившийся в одном единственном месте близ его дома. Мрачно замерли сыновья старика и даже охотник, уложивший свои меха на повозку горшочника и зато взявшийся провожать его по лесам. — Всем тихо сидеть! — ухмыляясь, приказал разбойный вожак. — Без нужды не тронем, а кто вынудит, не обессудь. — Вот потому, — думал между тем волкодав, и я не пустил Тилорна обратно через врата. Да и Эвриху на самом-то деле не след бы высовываться сюда. Ох, беловодья! Даже и меня по сторонам оглядываться отучила. Уж что говорить про тех, кто там вырос. Но я-то, я-то хорош. На какой мики не попался? Тут Вен дал себе слово, останется жив до конца дней своих не послушает человеколюбцев, милосердцев всяких там. Вроде матери киндарат Внял ее наставлению, не схлестнулся насмерть, четверыми в деревне, и вот награда. Как бы теперь повела себя жрица? На какую ошибку ему указала бы? Вовсе не надо было обижать данчиков у реки, а обидел «так пожинай». Волкодав свою оплошность видел разве в том, что на месте голов им не скрутил. Сейчас еще Сингар припожалует, которого он тоже имел глупость носом потыкать, а потом отпустить». Кто-то торопливо свел его запястье и начал весьма умело опутывать прочной веревкой, похожей на струнную тетиву. И зато спасибо, что сразу не накинули на горло удавку. Волкодав напряг руки, стараясь оставить себе хоть какую надежду, но возившийся с веревкой оказался тоже не промах. «Не балуй ты!» — и под ребра уперся кончик ножа. Эврих сидел наверху в комнате. Он усердно писал-таки книгу обо всем увиденном в путешествии. Вот уже который день Вен ожидал, чтобы ему наскучило это занятие, но Аранту прилежание было не занимать. Сегодня он взялся усердно расспрашивать Рейтамиру, а та только рада была говорить. Стоя дурак-дураком со связанными руками, волкодав подумал об этих двоих, не зная, чего пожелать. Чтобы они выглянули в общую комнату, или чтобы просидели в неведении, пока все не закончится и разбойники не уйдут. Ноги они ему связать не додумались, и Волкодав все поглядывал на вожака, однако тот ни в пример самому венну бдительности не терял и ножа от горла сумасшедшей сегины не отводил. «Пойду гляну наверх», — сказал один из разбойников, рослый усатый парень. Предводитель кивнул. Волкодав проводил взглядом двоих, ушедших по винтовой лесенке, и на душе потемнело. Их комната была самой первой по коридору и от того самой дешевой, а с Эвриха велика ли защита? Между тем на нем расстегнули ремень с ножными и алчные руки немедленно обнажили клинок. Грабители зацокали языками, любуясь сплетениями неповторимых солнц, бегущими от кончика до рукояти. Волкодав видел, какое искушение немедленно одолело главаря. Ему смерть захотелось самому испробовать меч, отобрав его у подручного. Подручным, кстати, был тот молодой стрелок, охотник на кур. Но и сегину было боязно выпускать, при том, что двое с луками держали вены на прицеле. Знать, чуял нутром, что волкодав и со связанными руками мог натворить дел. И нацеленными стрелами навряд ли смутился бы. «Слышь, тягил!» Обращаясь к предводителю, сказал вдруг пожилой седоусый разбойник. — Больно непростой меч у парня. Смотри, не нарваться бы. Волкодав сразу спросил себя, на кого они опасались нарваться. На знатного витязя? Воскресшего жадобу? Или на кого-то еще? Молодой стрелок осторожно попробовал лезвие ногтем, восхищенно воздел порезанный палец, схватился за рукоять уже двумя руками и с силой рубанул по столешнице. Солнечный пламень, вряд ли обрадованный таким с собой обращением, яростно сверкнул в отсветах каминных углей. Вычертил свистящую дугу, глубоко вошел в вязкий падуб и насмерть застрял. Стрелок начал дергать и раскачивать его, стремясь высвободить из разрубленной столешницы. Ничего не получалось, Божья ладонь держала крепко. Вырваться из бессовестных рук и уязвить оскорбителя меч, к сожалению, не умел, Но что мог, то мог. Отчаянно бронясь, стрелок пытался выдернуть упрямое лезвие, остальные хохотали, глядя на его усилия. Кто-то посоветовал загнать в трещину клинья, другой предложил сходить за пилой. Недовеселье было одному предводителю. — Ты! — косясь на дверь, вновь окликнул он того, что связывал волкодава. — Давай! Вен напряженно ждал, что его сейчас пырнут в спину. Ощутить... Близящийся удар и кувырком бросится через стол, ногой снося тигилу пол черепа ибо все равно нечего будет терять. Но разбойник обошел его кругом, хищно усмехнулся и одним движением раскроил на нем рубашку от шеи до пояса. Тогда волкодав заметил у одного из санморовых людей в руках свернутый кнут и догадался, что именно было у них на уме. Главарь не забыл происшествие в деревушке. Он чувствовал себя униженным и собирался причинить своему обидчику ответное унижение. «Если заорешь, кривясь в усмешке», — сказал он Волкодаву, — «мигом старухе глотку перехвачу». Волкодав ничего ему не ответил. Этого человека, появись только такая возможность, он собирался убить, а посему и разговаривать с ним. Тигил был, кажется, не рад, что сам пожелал вывести Сигину. И меч не случилось первым попробовать и кнутом поиграть. Он безошибочно видел, что пленника держал лишь нож у женского горла, и поди передай старуху подельникам. Какое передавать? Дрогни палец, и пожалеть о том не успеешь. К скамье привязать венно Только удовольствие портить. Волкодав прислушивался, что делалось наверху. Там все было тихо. Крепкий молодой парень, у которого с запястья свисал кнут, был одет в потертую черную безрукавку. Ни один нарлакский мужчина не показывался на люди иначе, как в безрукавке, носимой, согласно обычаю, в память о кочевом прошлом народа. Для стариков и почтенных мужей их краили из цельных, без разреза овчин. Молодежь в возрасте деяний носила кожаные, притом на голое тело. Наверное, за тем, чтобы все могли видеть красивые мускулистые руки и широкую грудь, твердую, как две ясеневые доски. Кнут шевелился на полу толстой змеей, но в глазах парня решимости не было. Он выглядел не дураком подраться, помахать кулаками и даже ножом, но спускать шкуру со связанного Тут особый дар нужен, не каждого темные боги им наделяют. В деревне волкодав этого молодца не видал. «Заснул, Данкел?» — рявкнул предводитель. «А ну объясни ему, наконец, кто такой Сан-Мор. Пусть поскачет». Парень нахмурился и с видимой неохотой начал отводить руку назад, но седоусый придержал его за плечо. «Постой». Он пристально вглядывался в волкадава «Что тебе еще, Морни?» — рассверепел главарь. «Знакомца признал?» Все катилось не по Он-то мыслил быстренько проскользнуть на постоялый двор, обобрать и избить не в меру наглого вена, а заодно дерзко позлить наместника Рино и так же быстро удрать, а там ищи ветра в поле. Неожиданные препоны были совсем ни к чему. «Посмотри на него, Тегил, — внимательно хмурясь, — проговорил Морни. — Клеймо видишь? Три зубца в круге. Помнишь ты, что это такое? Самоцветные горы». Теперь уже все уставились на волкодава, и он знал, о чем они думали. В самоцветные горы попадали не только безвинно по злой прихоти случая, подобно ему самому. Сколько матерых душегубов горько проклинала судьбу, пронесшую их мимо топора и петли. Ибо на рудник продавали, были бы телом выносливо досильны, отъявленных воров и убийц со всего света. Ибо какой же правитель станет казнить пойманного злодея, если на нем можно нажиться? Но и откуда было знать Тигилу и остальным, кто стоял перед ними? С клеймом каторжника и великолепным мечом, за который весь этот гостиный двор можно было купить на корню. А вдруг великий вор, перед коим самсон мор шапку станет ломать? Мало ли кого в свое время за хорошее подношение выпустили из неволи. «Умный ты, Морни впервые подав голос, проворчал волкодав. Наверху по-прежнему было тихо, он даже начал надеяться, что еще можно разрешить дело миром. И за эту надежду был немедленно наказан Мало видно, жизнь его вразумляла. Рассчитывай на худшее, тогда, может, шкуру на плечах и удержишь, если повезет, конечно. Не повезло. Тигил оказался из тех, кому, если что, втемяшиться, на пути лучше не становись. Чтобы проклятый вен в другой ряд вынудил перед собой отступить, нет уж. «Данкел», — громыхнул он и плотнее притиснул к шее сегины острое лезвие. «Они и так потратили времени гораздо больше, чем предполагалось. Давно уже скакали бы прочь на резвых конях, бросив вены дергаться на полу запоротом до полусмерти. Так его и раз так приходилось возиться. А кто виной? Свои молодцы». «Данкел», — Пошевелил кнутом, тугая кожаная змея свернулась и развернулась. Парень неохотно встретился с волкодавом глазами и вдруг бросил кнут, покраснев, как девчонка, перед которой пьяный мужик скинул штаны. «Сам пари зло», — сказал он Тигилу. «Драться я двоих таких не боюсь, а связанного не буду». Предводитель открыл рот бешено багровее, и волкодав опять ожил глупой надеждой. «Сейчас чего доброго позабудут о нем и возьмутся грызться друг с дружкой». Нет, судьба не судила. Кудрявый охотник на кур гибко нагнулся, подхватил кнут и немедля шарахнул им волкодава. Граненый конец понесся в лицо. Таким, если по дереву, щепки в стороны. Три-четыре удара и конец человеку. Вен угадал намерение разбойника за полмига до того, как стала подниматься рука, извернулся и приник на колено, оберегая лицо, подставляя спину и плечи. Ухищрение, известное опытным каторжникам. Он знал, как мысленно обратить свое тело в неуязвимую воду, мог погасить рукой головню и скатиться по лестнице, избежав синяков. Не помогло. Удар, почти промахнувшийся и настигший его далеко не в полную силу, разбудил слишком страшную память. это память разом смыла и воинские, и все иные умения — От боли прекратилось дыхание, и в глазах полыхнули багровые звезды, кожу на левой лопатке прожгло почти до кости, он почувствовал, как потекла кровь. Где-то рядом разверзлась пещера, поплыл дымный чад факелов, заметались под потолком крылатые тени. Душа своим корчилась на липких камнях и умирала, съеживаясь в кровавый комок, уже не зная ни гордости, ни непокорства, совсем ничего, кроме бессловесного ужаса зверя, мучимого ни за что ни про что. Миг спустя морок развеялся. Волкодав заново обрел разум и слух и увидел, что скрученный ужасом зверь все же сделал то, что от него требовалось. Судорога тела бросила его на шаг ближе к тягиллу. Разбойники со всех сторон наблюдали за ним, наблюдали, надо бы сказать, очень по-разному — «Ишь, крепок», — сказал кто-то, — молчит. «Сейчас запоет сквозь зубы», — пообещал стрелок. Кнут свистнул и обрушился снова, но наваждение, изгнанное вернувшимся разумом, не повторилось, и теперь волкодава заботило только одно — не разгадали бы его хитрость, да не загнали пинком на прежнее место. А кнут, вычертивший по телу еще одну глубокую кровавую полосу, можно и потерпеть. Было б ради чего. Он видел, как с каждым новым ударом вздрагивала Сигина, как слезы текли по добрым щекам. Он видел, санморовы люди, державшие его на прицеле, ослабили тетивы, так что стрелы уставились отточенными головками в пол. Волкодаву оставалось полшага до незримой границы, переступив которую он взялся бы достать тигила не повредив при этом Сигине. Данкел вдруг перехватил руку с кнутом. «Хватит!» Волкодав поднял голову. «Сами говорили, он вам кровь не пускал», — поддержал приятели Морни. «Хватит, тигил «Заткнись!» — рявкнул тот. Кудрявый сбросил руку Данкела в охотку, готовя новый удар. Только вот нанести этот удар ему не было суждено, ибо на выручку волкодаву подоспел нежданный спаситель. Лохматая черная молния беззвучно ворвалась в узенькое окно, мелькнула в воздухе и с налета ударила стрелка в глаз». Тот едва успел заметить яростную зубастую пасть, внезапно выросшую перед лицом. Мышу некогда было вспоминать страшно и бояться кнута. На сгибе каждого крыла у него рос твердый загнутый коготь. Зверек ловко цеплялся ими, лазая туда и сюда, а при нужде использовал как оружие. Бог сгоробастать неосторожную птицу, от человеку вышибить глаз. Не целится больше стрелку, прижмуривая левое око. Внутреннее чутьё в миг сказала кудрявому: "Это навсегда. Этого не залечишь". Он уронил кнут, вскинул руки к лицу и завизжал почти по-девичьи тонко, так что на заднем дворе откликнулись гуси. Все невольно повернулись к нему, кроме Волкадава. Вен уже сбитый ударами на колени, взвился прямо с пола точно спущенная пружина. Предельные усилия духа, порождающие дела, о которых потом долго рассказывают. Тигил еще смотрел на залитую кровью щеку своего любимца-стрелка от изумления, как бы даже забыв про нож в кулаке. Ноги прыгнувшего вена разум хлестнули вперед и оплели его руку, ломая сустав. Могли бы сразу скрутить голову, но руку было важнее. Нож взлетел из ладони, перевернулся и вошел в потолочную балку. Два тела вместе рухнули на пол, и у Тигила хрустнули кости. Волкодав, падая, воткнул ему в грудь оба колена. Он не успел ни о чем предупредить Сигину и был почти уверен, что напуганная женщина сейчас бросится его обнимать, попробует распутать веревки или сделает еще какую-нибудь глупость. К его немалому удивлению, сумасшедшая проявила недюжинную смекалку. Когда поблизости начинают мелькать стрелы, кулаки и ножи, лучший совет далекому от драк человеку — падай и прячься. Сигина так и поступила. «Не дать ни взять» поняла, что своими заботами только помешает ему. Избавившись от тягила, она опустилась на четвереньки и вмиг юркнула под стол, справедливо надеясь на заступу Божьей ладони. Очнуться от неожиданности и испуга налетчики не успели. Первым сорвался с места охотник и прыгнул, как кот, на спину разбойнику, державшему в руках лук. Они свалились вдвоем, перевернув стол. Сыновья горшочника, дюжи румяные молодцы, привыкшие размешивать глину, разом взмахнули пудовыми кулаками. Из-за занавески выглянула полнотелая молодая стрепуха и плеснула кому-то на штаны полный черпак кипятка. Мышь, покружившись под потолком, осторожно пристроился на черенке тягилого ножа. Оттуда оказалось необыкновенно удобно наблюдать за сражением, и зверек задорно кричал, вертясь во все стороны и, взмахивая крыльями, светящиеся глаза так и сверкали. Опамятовавшись, разбойники дали отпор. Волкодав — сшиб кого-то с ног и прыгнул к расколотому стволу в котором все еще торчал солнечный пламень широкоплечий данкел упирался коленом в половину доски стараясь вытащить меч меч издевался над ним упрямо не поддаваясь данкел обернулся встретить венно и босая ступня волкадава накрыла его лицо Данкела унесло прочь взлетели сбитые скамейки от удара тяжелого тела а стену скрипнули бревна а с потолка густо посыпалась коппоть Не теряя времени даром, волкодав лег спиной на столешницу, нащупал торчавший клинок и мигом освободил себе руки. Позже он вспомнит, как солнечный пламень резал шерстинку, плывущую по воде, и задумается, почему же так вышло, что вместе с веревкой он не отсек себе нескольких пальцев и даже не оцарапался, и поблагодарит меч. Однако пока ему было не до того. Волкодав схватил рукоять и приготовился выдирать клинок из вязкого дерева, но чуть не потерял равновесие. Меч попросту вывалился наружу, оставшись в ладони. Вен кровожадно огляделся вокруг. Старый горшочник помогал подняться сегине. Охотник вязал руки кому-то, извивавшемуся на полу. окревевший стрелок бродил, согнувшись и прижимал руки к лицу. Он натыкался на столы и скамейки, но вряд ли что-то замечал. Младший сын горшочника подскочил было к нему, презрительно махнул рукой и поспешил на помощь старшему брату, сосредоточенно тузившему рослого малого с широким туповатым лицом. Тот никак не мог вытащить из чехла топорик и отбивался луком с перерезанной тетивой. Тигил лежал неподвижно. Морни взваливал на плечо оглушенного данкела, он заметил зверское лицо волкодава и посмотрел на него едва ли неумоляюще. Он понимал, что вен достанет их самое большее вторым прыжком. И благословен будет священный огонь, если он зарубит их сразу. В это время сыновья горшочника сообща заломили своему противнику руки за спину. Подхватив за портки, могучие парни слегка нагнули верзилу вперед и с размаху уринули его в дверь. Он кувырком вылетел вон, унося с собой давно нестеранную пеструю занавесь. Сквозь открывшийся проем волкодав увидел нескольких всадников, скакавших рысцо через двор. У переднего разметались по плечам густые черные кудри. Рядом с лошадью, держась за стремя, бежал умный мальчик, лучше всех рисовавший дорожки. Он что-то говорил всаднику и указывал рукой вперед на дом, внутри которого уже затихало сражение. «Кавтин!» — сообразил волкодав. «Беги в заднюю дверь!» — зарычал он на морне. Тот живо вскинул себе на спину слабо стонущего Данкела и на тяжело подгибавшихся ногах устремился в дальний угол, где ждал спасительный выход. Волкодаву некогда было высматривать, что будет с ними дальше. Он достиг винтовой лестницы и взлетел по ней, прыгая через четыре ступеньки. Дверь комнаты была приоткрыта и со скрипом ходила туда-сюда, колеблемая сквозняком. У волкадава потемнело в глазах, а из горла вырвалось нечто, мало напоминавшее человеческое восклицание. Удар ноги едва не снес дверь с петель. Распахнувшись, она с треском врезалась в стену, отскочила и заходила ходуном, жалобно дребезжа. Вен уже стоял посреди комнаты, держа меч наготове На полу валялись сорванные занавеси. Не так давно здесь происходила борьба. Волкодав сразу увидел и Эвриха, и Рейтамиру. И обоих санморовых молодцов, что ходили посмотреть наверху. Один из них лежал под окном, связанный по рукам и ногам. Рейтамира, смертельно бледная от пережитого страха, стояла над ним, упирая ему между лопаток Эврихова короткое копьецо. Кто кого больше боялся, она или связанная, оставалось только гадать. На стене висели в ножнах оба меча — Сингаров и Эвриха, но ими то ли не сообразили, то ли не успели воспользоваться. Сам ученый стоял на коленях посреди пола, угодив по обыкновению голым коленом прямо в лужицу разлитых чернил. При виде ворвавшегося волкодава он вскинул голову, и тот увидел, что скулы у оранта были зеленые. Поодаль валялся нож. Эврих держал второго разбойника, прижатого к половицам приемом, воткнутое весло. Сколько не учил волкодав книгачае, этот прием ему еще плохо давался. А вот поди ты, пришло время, выручил. Одна беда — Аранд никак не мог решиться убрать руки с локтя и запястья распластанной жертвы, ибо не знал, что дальше делать с этим захватом, и потому оставался сам прикован к поверженному. Тот ерзал, глухо урча, и время от времени пытался вывернуться. Ничего не получалось. Орванувшись, пленник всякий раз взвывал и стукался лбом в пол. Но попыток не прекращал. «Варвар, брат мой, во имя...» тряским голосом и чуть не со слезами начал орант. При этом он на миг утратил бдительность. Санморов человек тотчас приподнял плечо, ловко перекатился, рука нацелилась подхватить нож, который он все это время видел, но дотянуться не мог. Рейтамира ахнула и неумело замахнулась копьем. Волкодав шагнул вперед, пригвоздив ногой пальцы разбойника, уже коснувшиеся рукояти, и безжалостным пинком сломал ему локоть. Парень страшно закричал и выгнулся на полу, заскреб пятками, словно пытаясь уползти от боли в руке, по-прежнему пригвожденной. Эврих уже собирал раскиданные пергаментные листы. Одни были порваны, другие залило чернилами. «Сыновья Меринов и блудниц!» — ругался он по-арански. «Безграмотные скоты, не истинных ценностей! Мои записи!» Волкодав молча смотрел на него. По груди каплями стекал пот пополам с кровью, вен тяжело дышал. «Живой», — думалось ему, — «живой. Ну давай, еще разок назови меня варваром, я не обижусь, потому что ты живой. Ну давай, съязви скажи какую-нибудь пакость, чтобы я знал, что у тебя вправду все хорошо». Нагнувшись, он выдернул из ближайшей занавески крепкий шнур и быстро связал корчившегося разбойника. Тот даже не пытался сопротивляться. Он был куда как грозен и уверен в себе, покуда воевал против овец. Теперь было видно, что парню исполнилось хорошо, если двадцать по мальчишескому лицу катились слезы. Скидок на юность волкодав не понимал никогда. Напакостил — отвечай. Эврих снова поднял голову. Во имя наковальни, рухнувшей наземь и прищемившей — кто мог так бесчеловечно? Ахнул он, разглядев, наконец, в каком виде был вен. — Друг мой! «Ну вот», — усмехнулся волкодав. «Губы сводила», — говорил он с трудом, — хотелось щериться и рычать. «А то все варваром». Эврих хотел вскочить, но от долгого стояния на твердом полу колени совсем затекли. Оранд охнул и едва не упал. Пришлось встать на четвереньки и постоять так, пока не прекратилось под кожей щекотное и мучительное колотье. Рейтамира набралась наконец решимости, покинула пленника, которого сторожила, и принесла лекарю его котомку. «Ты садись», — выговорил Эврих, — «сейчас перевяжу». «Вот таковы ученые люди», — подумалось Венну. Чуть отступила беда, за что сразу схватился. За свои книжки, конечно. Все остальное потом. Теперь вот взметался лечить, хотя сам знать не знает, что делается внизу. «Может, за мной сейчас десять человек с топорами?» «Подожди ты», — сказал он Эвриху, — «и так не помру». Хуже бывало. Там Кафтин приехал, по-моему. Солнечный свет, вливавшийся в распахнутое окно, казался ему нестерпимо ослепительно ярким. Эврих проявил неожиданную твердость. «Вот Кафтин пускай и подождет. Садись, — говорю». Волкодаву внезапно расхотелось с ним спорить, он подтянул ногой скамеечку и устало сел на нее, положив меч на колени. Эврих озабоченно оглядел его привычными движениями, растирая и встряхивая ладони. Волкодав знал, что означали эти движения. — Придушу, — пообещал он негромко. Лечить себя волшебством он даже в беловодье дозволял одной неэлит. — Да ну тебя! обиделся ученый. Но все же, вняв предупреждению, откупорил пузатую склянку, понюхал содержимое и накапал на чистую тряпочку, сетуя вслух. Что за варварская добродетель, пренебрегать заботой о ранах? и то думал, уж это дремучее заблуждение ты давно перерос. На себя посмотри, умник, буркнул в ответ волкодав. Когда ворон считать перестанешь? А если бы они сразу вошли? Учишь, учишь его. Дуракам счастья. Эврих досадливо отмахнулся. С у него было нечета тому, которым волкадава некогда с перепугу облил холесунский лекарь Иллад. Оно запирало кровь, не превращая исцеление в пытку. «Как все-таки вышло, что тебя отхлестали кнутом?» уже спокойнее спросил Оранд. И тут же возмутился. «Ты, варвар, что, совсем боли не чувствуешь? Ты понимаешь хоть что...» У Инори шелка на катушках не хватит спину тебе зашивать. В это время дверь вновь отворилась, распахнутая резким ударом, и волкодав, откуда только силы взялись, мгновенно взлетел на ноги, хватая солнечный пламень. Эврих отскочил назад, ловя пузырек и пытаясь должным образом закупорить его, одновременно принимая боевую стойку Канкиро. Естественно, ни того, ни другого, ни третьего толком не получилось» на пороге стоял стройный темноволосый юноша в дорогой блестящей кольчуге. Он держал в руках длинный нарлакский меч, темные волосы падали на широкие плечи. Над верхней губой и вдоль челюсти курчавился юношеский пух, но сильные запястья и жесткий уверенный взгляд принадлежали настоящему воину. «Здесь кричали», — сказал он, обшаривая комнату зоркими голубыми глазами. Позади виднелись озабоченные лица еще нескольких вооруженных людей. Слуги? Домашнее войско? Волкодав опустил меч и вновь сел на скамейку. Изорванная кожа на спине опять взбухла кровью. Эврих нахмурился и раскупорил пузырек. «Привет тебе, благородный Кавтин», — проговорил Вен негромко. Он успел решить про себя, что драться с этим человеком не станет. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Хотя тот, вполне вероятно, вскоре пожелает выяснить с ним отношения. Ковтин, между тем, удостоверился, что его помощь не требовалась. Парень со сломанным локтем всхлипывал у стены, пытаясь устроить изувеченную руку как-нибудь так, чтобы боль стала терпимой. Его товарищ и вовсе не отваживался пошевелиться, чтобы рейтамира с перепугу не проткнула копьем. Острый наконечник и так упирался ему в спину гораздо сильнее, чем требовалось. Ковтин вложил меч в ножны и позволил себе удивиться. «Откуда ты знаешь меня, незнакомец? Прости, я не припоминаю тебя». Повернулся к Эвриху и вежливо добавил. «Как, впрочем, и тебя, достойный Аранд». «Ты похож на своего младшего брата Иннори», — сказал Волкодав. «И на старшего» наона. Наместник поселил и нори у себя в доме, торопливо вмешался Эврих. Он много рассказывал нам о тебе. Ты уже видел его? Нет, там мать совсем по-мальчишески мотнул головой Кавтин. Мы только подъехали, тут прибежал этот отрок и закричал, что здесь... Ну, я сразу... Значит, это вы спасли братишку на реке. Эврих кивнул, и Кавтин улыбнулся. Мне жаль, Я подоспел слишком поздно и не смог оказать вам ответного благодеяния. Но как бы то ни было, отныне вы мои гости. Мой меч и моя честь по рукую в том, что вы пребываете под моей защитой. О ком же мне молить священный огонь, благородные господа? Я странствующий ученый, меня называют собирателем мудрости, начал привычно излагать Эврих. А это мой слуга и телохранитель, я зову его Зимо «Люди зовут меня Волкодавом», — глядя Ковтину в глаза, перебил Вен. Молодому Нарлаку потребовалось некоторое время, чтобы полностью осознать смысл этих слов. Однако затем подвижное юношеское лицо словно окаменело, голубые глаза превратились в две морозные льдинки, и если волкадав еще понимал что-нибудь в людях, Ковтин успел горько пожалеть о поспешно произнесенной формуле гостеприимства. Но тут уж ничего поделать было нельзя. Сказанных слов назад не берут. «Погоди», — усмехаясь про себя, мысленно утешил его волкодав, «не всегда мы будем твоими гостями. Я в свое время одиннадцать лет ждал. Или за околицу выйди, там я тебе уже не гость, ведь владения тут не твои». Юный брат Канаона еще не выучился как следует прятать свои чувства. Он уже открывал рот, Явно для того, чтобы во всеуслышание окатить Волкодава именно теми словами, что мысленно подсказывал ему вен, но тут между вооруженными слугами решительно протолкалась сегина Средний сын купца был воспитан в строгости и не счел возможным продолжать ссору в присутствии матери достойных мужей. «Как хорошо ты сказал о моих сыновьях», — обрадовалась Сигина. «Достойные мужи — это про них. Может быть...» «Ты с ними знаком?» «Прости, госпожа, не имел чести», — поклонился Кавтин и добавил ледяным голосом, глядя сквозь Эвриха. «Я хочу, чтобы вы двое сегодня же предстали перед моей почтенной матерью. Мы будем ждать вас в доме наместника». Круто повернулся и вышел, и слуги прикрыли за ним дверь. Эврих посмотрел на Венна и беспомощно развел руками. В одной руке у него была склянка, в другой — тряпочка. «А еще, говоришь, я болтун». «Он все равно дознался бы», — равнодушно сказал волкодав. «О чем?» — удивилась Сигина, отбирая у Эвриха пузырек. Вен ответил по-прежнему равнодушно. «Когда-то давно я убил его брата». «Это плохо», — занявшись его спиной, огорчилась женщина. «Братьев никогда нельзя убивать». Эврих достал другую тряпочку. «Эй!» — подал голос старший из пленников, тот, которого стерегла Рейтамира. «А с нами что будет?» Его сотоварищ ни о чем не спрашивал, только плакал от боли, содрогаясь всем телом. Завтрашний день его не слишком заботил, ибо хуже, чем сейчас, быть уже не могло. Волкодав скривил губы. «Он-то знал, еще как могло. И притом намного, намного». «Что уставился?» — спросил он пленника и кивнул на Эвриха. «Вон твой хозяин!» — он скрутил ему и решать. Таков был закон, соблюдавшийся, кажется, во всех известных ему странах. Пленник завозился на полу, стараясь встретиться глазами с Арантом. «Захочет, в самоцветные горы продаст, — с удовольствием предложил волкадав А то стражникам государя Кониса выдаст». Пускай за разбой накол посадят. Сказал и почувствовал, как дернулась рука Эвриха, промывавшая кровавую полосу у него на плечах. Наверное, долго потом будет возмущаться жестокостями, которые только варварский ум и мог породить. Приплетет еще что-нибудь насчет некоторых грубых людей, которых собственные прошлые муки сделали нечувствительными к чужому страданию. Ну и пускай его. «Ой, посадят!» — неожиданно подыграла волкодаву Сигина. «Они такие. Только смотрят, как бы кого посадить». Разбойник тоже задергался, не иначе вообразил себя повисшим на окровавленном мерзком колу. Потом стиснул зубы и проскрипел «Санмор с вас живьем шкурой сдерет». «Кто такой Санмор?» — в лоб спросил волкодав. «Кони справит в Кандаре днем», — был ответ, — «а Санмор ночью». «Вот кто он такой». Волкодав примерно это и предполагал, так что слова пленника его ничуть не смутили. «Доберется до нас твой Санмор или не доберется?» — проговорил он лениво. «Тебе-то разница уже не будет. А на каторге с такими, как ты, молодыми смазливыми, знаешь, что делают?» «Не знаешь? Сейчас объясню». Разбойник, видимо, и без объяснений вполне себе представлял. Он яростно рванулся, но освободиться не смог. «Хватит!» — возмутился Эврих. Он косился в окно. На постоялых дворах нередко приключались пожары, и потому окна делались широкими, как раз выбраться человеку. А чтобы эти самые окна не становились удобными лазейками для воров, хитроумные плотники придумали для них особые ставни, крепко запиравшиеся изнутри середине ставни делалась маленькая отдушина, перекрытая деревянной задвижкой. Когда ворвались грабители, Эврих что-то записывал со слов Рейтамиры, и ради солнечного света окно было распахнуто настежь «Вот что», — приговорил ученый, — «не нужны вы мне. Вон окно, катитесь на все четыре стороны. Развяжи их, Рейтамира». Молодой женщине было страшновато. Она подошла сперва к молодому, страдавшему от боли в руке. Жало копья было остро отточено с обеих сторон, и рейтамира принялась пилить им веревку. «Погоди», — поднялся волкодав, — «кошелек свой он пускай здесь оставит. И тот второй тоже». Пещера, дымный чат факелов, крылатые тени, мечущиеся под потолком. Три десятка не меньше крепких рабов волокут подземным коридором деревянные салазки и на них неподъемную тяжесть, две блестящие металлические плиты. Если присмотреться, можно понять, что на салазках покоятся тщательно подогнанные друг к дружке створки дверей, снабженные хитроумным и очень прочным замком. Еще двое невольников пытаются вжаться в шершавый камень стены, чтобы не попасть под ноги тянущим по клажу рабам и тем более под дымящиеся полозья. Один из двоих — сагбенный пожилой холесунец, второй — рослый костлявый молодой Вен. Оба рады были бы совсем убраться с дороги, но не могут сдвинуться с места. Венна держит короткая цепь, приклепанная к ошейнику. Ничего не боящегося и очень сильного парня по справедливости считают опасным — На холесунце нет даже обычных для каторжника кандалов, но и без них он передвигается с немалым трудом. Вместо ступней у него обрубки, замотанные тряпьем, на правой руке не хватает двух пальцев. Сперва он не на шутку побаивался свирепого напарника, сутками не произносящего ни слова. Боязнь кончилась сразу и навсегда, когда их повели на новое место — и он приготовился было привычно ползти на карачках, и вот тут-то вен по-прежнему молча поднял его на руки и понес. Скрежет полозьев, крики надсмотрщиков и хлопанье длинных кнутов удаляются по коридору, растворяясь в пятнах мутного света. Калека удобнее устраивается возле стены, вен садится на корточки. «В нижние уровни потащили, кашля говорит холесунец. Серый пёс вопросительно смотрит на него, и он усмехается. «Я тебе не рассказывал, как потерял ноги?» Вен отрицательно качает головой. Вытащив из-за камня недавно пойманную крысу, он принимается потрошить добычу и очищать её от шкуры, готовя роскошную трапезу. «Два года назад мы работали там, внизу. Наблюдая за работой товарища и временами сглатывая слюну, начинает холесунец». Только разговорами он и может его отблагодарить. «Ты слышал, небось, что чем дальше вниз, тем жил и богаче? Люди не врут, это действительно так. Я сам видел. Только вот нехорошо там внизу. Нечисто. Думаешь, небось, подземный огонь снизу жарит, от того и мерещится? Как бы не так. Огради нас лунное небо, но, видят боги, докопались мы до самой дыры на тот свет». «Там мечи выскакивают из-под земли. Вот что я тебе скажу». «Мечи?» — сипло подает голос Вен. Железные пальцы между тем делят ободранную тушку пополам вдоль хребта. «Что ж ты ни одного не припрятал?» «А ты туда напросись. Я посмотрю, как у тебя получится», — скидывается холесунец. Потом, остывая, ворчит. «Нет, парень. Изумруды там и правда по пять пудов». Только лучше совсем не видать их смертному человеку. Выломал я, помню, здоровый такой желвачище, и в нем кристалл драгоценный. Его, говорят, армаровы мастера целиком потом огранили, и как выломал, будто лопнуло что-то в скале. Задрожало все, и прошла по полу трещина, узенькая, с волосок. Не устоял я, упал, и как раз ногами на трещину и угодил. Тут-то вот и ударил снизу тот меч. Я сначала ничего не почувствовал, а смотрю, летят прочь мои ноги, а с ними вот такой кусок цепи. Начисто железо перерубило. И кровища сразу струей. Увидел я и такое дело, цап ноги-то свои сдуру, будто кто мне их обратно приставит. А они ноги по другую сторону меча, только разве ж я что соображал? Да и меч, сколько помню, Вроде прозрачный был, не то отражалось в нем, как в зеркале, разве что тут поймешь? Ну, пальцы тоже прочь полетели. И что дальше было, я уж не помню. Ребята как-то выволокли, камешек дивный я в другом кулаке держал, ведь так и не бросил. А с потолка, куда меч врезался, я потом слыхал, вода потекла. Должно быть, водяную жилу перерубило. Порядочный, говорят, забой пришлось закладывать и звездкой замазывать чуть потоп не случился покуда остановили халесунец умолкает двое невольников деловито жуют халесунец остатками гнилых пеньков вен крепкими молодыми зубами которых при всем старании ему никак не выбьют надсмотрщики сырое мясо кажется необыкновенно вкусным жаль только что крысы не вырастают с барана величиной а вырастали бы еще кто кем бы ужинал Да, вздыхает, обсасывая косточку, холесунец. С той поры, как я слышал, и начали ставить внизу эти двери. Ловко придумали. Потому что всякий раз, как выскочит меч, вода тут же следом. Дверь-то можно мигом захлопнуть, и уж стучи в нее с той стороны, не стучи. Так что повезло мне, парень. Ноги мои до сих пор, небось, там где-то валяются. А я тут пока еще. Досталось волкодаву, конечно, далеко не так, как бывало на каторге, но все же порядком. Споротую кожу действительно пришлось зашивать. В других местах вполне хватило темной смолы, которую Эврих извлекал костяной лопаточкой из маленького глиняного горшочка. Смола жглась, сегина с рейтамирой утирали глаза. волкадав раздраженно думал, что же с ними будет, если его или Эврих ранит уже как следует. Была охота носами хлюпать из-за пустяков. Потом он подумал еще и решил, а может, если что случится, как раз никаких слез и не будет. Вот тогда-то поведут себя толково и с примерным спокойствием. Он такое тоже видал. «Пойду», — натягивая чистую рубашку, сказал он молодому Аранту. Эврих твердо ответил, «Я с тобой». «Вы куда, деточки?» — спросила сумасшедшая госпоже госпожи Гельвине», — пояснил Эврих. «К матери мальчика». «Зря идешь», — сказал ему Волкодав, пока спускались по лестнице. «Мало ли». Эврих ощетинился. «Не зря. Его братец мне, тоже знаешь ли, не чужой». Волкодав хотел сказать, что все это так, но головы Эвриха кавтин вряд ли все же потребует, а посему незачем ее и совать куда ни след». Да и женщин не годится бросать вовсе уж без заступы. То есть на спор и размолвку им попросту не хватило времени, потому что они спустились вниз в общую комнату. Мертвого тигила уже не было видно возле стены, тело вытащили во двор. Не было и раненого стрелка. Его не стали даже вязать, и он куда-то убрел сам по себе. Позже волкодав выяснил, что взятых в плен разбойников по здравом размышлении отпустили а драки с ними никто не жалел, напали, святое дело оборониться, но творить скорый суд над санморовыми людьми показалось все-таки страшновато. Хватит и тигила. даже с лихвой. Одно утешение, что убил его перехожий человек, не из погоста. Люди в комнате стояли, сгрудившись в кружок и что-то рассматривали на полу. Похоже, Работники и постояльцы начали было поднимать опрокинутые столы и скамейки, но потом отвлеклись. «А я тебе говорю, переезд!» — расслышал волкодав, уверенный голос охотника. Младший сын горшочника запальчиво возразил. «А вот не переезд!» «На что спорим?» — поинтересовался охотник. «Не смей спорить, сын!» — строго вмешался горшочник. «Это порог!» Откуда-то снизу из-под ног возмущенно заверещал мышь, обступивший народ качнулся в стороны. Волкодав решил посмотреть, что происходило, и подошел ближе. Кто-то оглянулся на него, люди уважительно расступились. Вен посмотрел и сразу понял, что сильно поторопился, решив, будто его мохнатый приятель совсем позабыл про каторгу и удар кнута, разорвавший крыло. Зверек отлично все помнил. Он сидел на полу, вцепившись когтистыми лапками в кнутовище и сосредоточенно отгрызал от него толстый плетенный ремень. Смех и разговоры людей злили его. Время от времени он поднимал голову и сердито кричал. Волкодав опустился на корточки и негромко сказал по-венски «Спасибо, малыш». Маленький летун сверкнул на него светящимися глазами, кашлянул, выплевывая попавший в горло кусок жесткой кожи, и снова принялся за дело. Госпожа Гельвина оказалась самой настоящей красавицей, как-то сумевшей сохранить почти девичью стать, несмотря на рождение троих сыновей. Волкодав посмотрел на нее один раз и тотчас понял, в кого все эти трое удались такими голубоглазами. По обычаю нарлакских женщин она носила на мед, Только был он не полотняным, как тот, что отженившись бросила Рейтамира, а шелковым и позволял видеть волосы над олбом, знак вдовства. Волосы были густыми, волнистыми, блестяще черными, с широкой седой прядью над левым виском. Подобная женщина могла бы сидеть рядом с самим конисом на высоком престоле и править с ним наравне, умело и твердо так же, как небось, правила обширным и богатым хозяйством после гибели мужа. Она принимала гостей в одной из больших комнат дома-наместника, и Кавтин по-прежнему при мечей в кольчуге стоял рядом с ее креслом. Волкодав с большим облегчением убедился, что и в комнате не было. «Да продлит священный огонь твои дни, мать достойных мужей!» поклонились Вен и Оранд. От Волкодава не укрылось, как чуть-чуть дрогнули ее губы, когда они с Эврихом упомянули ее почтенное материнство. Ковтин наверняка уже рассказал ей, что перед нею стоял убийца ее старшего сына. «Да не придется вам горевать у погасшего очага гости», — отозвалась Гельвина. Нарлакская легенда гласила, давным-давно, во времена Великой ночи, Предкам народа пришлось долго скитаться по страшным обледенелым краям, и не было беды хуже, чем утрата огня. И хотя с тех пор нарлаки успели обосноваться в теплой хлебородной стране, благословение оставалось все тем же. «Я благодарю вас за спасение моего младшего сына, благородные чужеземцы», — продолжала Гильвина. Голос у нее был звучный и властный, но вместе с тем очень женственный. «Особенно я благодарю тебя, ученый Аранд. Ты поистине великий целитель. Мой домашний лекарь осмотрел ноги моего сына и говорит, что ты сотворил чудо. Он нашел твое лечение правильным и подтверждает, что бедный Инори снова будет ходить». «Я, право же, не достоин таких похвал, достойная госпожа. Я лишь исполнил то, что велит скромный долг лекаря», — поклонился Эврих. Светловолосый оранд легко краснел, вот и теперь волкодав отметил краем глаза малиновый румянец, проступивший у него на щеках. И потом, госпожа, достигнутое мною лекарское умение оказалось бы бесполезно, если бы не воин, которого ты видишь рядом со мной. Это он как-то почувствовал, что на реке случилась беда, а потом отвалил камень. Я лишь слегка помогал, я ни почем не справился бы в одиночку. Ковтин то и дело переступал с ноги на ногу, упорно глядя в пол. Его рука лежала на рукояти меча, и пальцы были крепко стиснуты. Гельвина чуть повернула царственную голову, впервые посмотрев в венну прямо в глаза. Волкодав не стал отворачиваться и выдерживал ее взгляд ровно столько, сколько предписывала вежливость. Потом опустил голову. «Верно ли мне передали?» — сказал ему Гельвина что ты происходишь из племени Веннов, что люди зовут тебя Волкодавом, и еще что за тобой будто бы следует летучая мышь. Все так, достойная госпожа. Быть может, верно то, что три года назад тебе довелось жить в Галераде и служить телохранителем молодой государыни. И это так, достойная госпожа. «Стало быть, — медленно проговорила Гельвина, — Никто лучше тебя не сумеет поведать мне о том, как окончилась земная жизнь моего старшего сына, Канаона. Мне многое рассказывали, но тех людей не было рядом с ним, когда он погиб. «Если только он помнит», — хриплым, свистящим шепотом вставил Кавтин. «Что ему наш Канаон? Разве такие убийцы помнят всех, у кого отняли жизнь?» «Придержи язык, сын!» — велела Гельвина. «Я слушаю тебя, волкодав!» Вен заговорил не сразу. Нет, ковтину он не боялся. Ни один на один, ни в купе со всеми его людьми. Кишка танка Он думал совсем о другом. Все же мать Киндарат оказывалась кругом права, откуда ни посмотри. Любое деяние оставляло след, способный аукнуться. Волкодаву уже доводилось смотреть в глаза человеку, чей брат пал от его руки, и рассказывать сыну, как умер отец, пригвожденный ударом его копья. Душа его давно обросла дубовой корой, но те встречи даже и на ней оставили полосы, при том, что ни о том, ни о другом убийстве он не жалел. Но вот стоять перед матерью и держать ответ, как лишил жизнь ее детища, Даже такое скверное и никчемное, как Канаон. Волкодав неторопливо шагнул вперед и преклонил перед гельвиной правое колено. Жест почтения — человек, стоящий на правом колене, не собирается хвататься за меч. «Твой сын был воином, госпожа», — проговорил он глухо. «Очень хорошим воином. Немногие могли его одолеть». Краем глаза он видел, как бешено дрогнули темные усы кафтина как напряглись и побелели пухлые губы. Парень жаждал крови, это было ясно. Наверное, он сейчас думал, «Хвалишь брата-убийца, как будто ничтожная похвала отведет мою месть». Или еще что похуже, «Значит, Канаон был хорош, но ты его уложил? Так вот теперь будешь драться со мной, а я давно его превзошел». Молчание затягивалось. Эврих кашлянул и сказал, «Я подтверждаю эти слова, благородная госпожа. Одно время твой сын служил ученикам близнецов. Он проехал с ними несколько городов, где они останавливались возвещать свои истины». Почти в каждом городе начинался спор из-за веры и происходил поединок между Канаоном и местным воителем, восставшим на близнецов. «Я видел, как сражался твой сын». Люди восхищались его силой и мастерством, он был побежден всего один раз, но его гордость не могла снести поражение. Он сложил с плеч освещенную броню и стал искать иной службы, более не считая себя достойным сражаться за близнецов. Ковтин переминался все заметнее, ему не стоялось на месте. Он сказал тем же хриплым чужим голосом. «Ты болтаешь не о том, Вен». «Рассказывай, как убивал моего брата. Или на тебе в самом деле столько крови, что ты уже позабыл эту смерть?» Волкодав мельком посмотрел на него. Канаону не довелось без помех опуститься на дно и упокоиться там рыбам на радость. Грохочущая волна подхватила его и смаху швырнула о скалы. Одна нога попала в трещину, и тело Нарлака повисло вниз головой, раскачиваясь и ударяясь о камень. Зрелище было жуткое. лучизаровичи не могли оторвать глаз и только обсуждали, точно ли умер Канаон или еще жив и не получится ли его вытащить. Волкодав отскочил назад и спрятался за каменным выступом. И там прижался спиной к обледенелой скале, сились отдышаться и утирая заливавшей глаза пот. Он был пока невредим, если не считать, свирепой боли в потревоженных ранах и особенно в перебитой руке. Но двигаться он еще мог, а значит, боль следовало терпеть. Да ведь и недолго осталось. «Я сошелся с твоим сыном в бою, госпожа», — проговорил он медленно. «Мы оба защищали тех, кому поклялись служить». «Стало быть», — сказала Гельвина, и он различил умело скрываемую дрожь голоса, Ваши хозяева поссорились, и ты убил его по приказу своего господина. Наверное, он был болен или ранен, когда вы с ним сражались, потому что в ином случае ты не смог бы его одолеть. Я помню, каким был Канаон. Скажи, Вен, и Нори, ведь ты нес его на руках. Он говорит, ты был добр к нему. Скажи, Вен, неужели ты не мог пощадить Канаона? «Он ведь пощадил бы тебя, окажись, сила на его стороне. Он всегда был великодушен с теми, кто оказывался слабее его». Волкодав молчал, глядя в пол. Эврих снова выручил его, сказав, «Я много раз видел, как бился твой сын, госпожа. Во время священных поединков он ни разу не доводил дело до пролития крови. Я свидетель. Он не единожды оставлял жизнь тем, кого легко мог бы убить». Надо было очень хорошо знать о Аранта, чтобы распознать, что ему стоили эти слова. волкадав видел, как подрагивала перепачканная чернилами кожа на его загорелой коленке. Когда вен отбил Эвриха у жрецов, на парне живого места не было от кровоподтеков. Канаон с приятелем, с Альвеном, Плишкой, в охотку чесали кулаки о пленного вероотступника. Иной раз поодиночке, иной раз и вдвоем. «Мне также передавали, — сказала Гельвина, — что мой сын пытался наняться в телохранители к дочери Кнесса, но ты отсоветовал его брать?» Волкодав тяжело ответил. «Я не доверял человеку, который привел его наниматься». «Как легко погубить всякого, кто прямодушен и горд!» — с горькой задумчивостью проговорила Гельвина. «Мой мальчик ушел от учеников», ибо честь воина не позволяла ему принимать деньги у тех, кого он однажды подвел, вернее, думал, что подвел, поскольку то поражение наверняка была простая случайность. Тебе чем ты не угодил человек, приведший его наниматься, и отказ толкнул его к недругу твоего господина. А потом началась ссора, и тебе приказали убить Канаона. Ты, наверное, даже не думал, что у него есть мать». Если бы возможно было вернуть время, да еще и поторговаться с хозяйкой судеб, волкодав предпочел бы вновь оказаться на постоялом дворе под кнутом. И пусть бы драли его сколько душе угодно, только чтобы избавиться от этого разговора. Он с дурнотной тоской подумал о том, что у Тигила, того гляди, в Кандаре тоже сыщется мать, для которой жестокий разбойник по-прежнему был добрый и веселый малыш, никого не способный обидеть и которой, как и матери Канаона, невозможно будет рассказать правду о сыне. Волкодав медленно поднялся на ноги. «Мне никто не приказывал, благородная госпожа. Это был честный бой, и Канаон принял смерть воина. Я сожалею, что причинил тебе горе». «Тебе не понять», — прошептала Гельвина. «Тебе не понять. У тебя никогда не отнимали детей». «Твоя мать, возможно, поняла бы меня. Хотя я, право, не знаю, что за матери рожают убийц». Женщина покачала головой, и он увидел, что она еле сдерживала слезы. Тяжелые капли дрожали в уголках глаз, лишь гордость не давала им пролиться. Говорить, по мнению Вена, было больше не о чем. Тем более, что детей у него действительно не отнимали. Всего лишь родителей и младших братишек с сестренками, не считая прочей родни. Волкодав низко поклонился Гельвине и молча пошел к двери. «Я вновь подтверждаю все сказанное моим другом», — услышал он голос Эвриха у себя за спиной. «Пусть боги небесные горы навеки лишат меня лекарского дара, если мы произнесли здесь хоть слово неправды. И я тоже сожалею о твоем горе, благородная госпожа». «Я не знаю твоей матери, Вен», — не слушая Аранта, тихо проговорила Гельвина, — «но ради нее я не стану желать тебе зла. Я не потребую суда над тобой, хотя ты его и заслуживаешь. Вернись к матери, если ты еще помнишь дорогу к ее дому. Я хочу, чтобы ты вернулся к ней живым и невредимым, чтобы она вновь тебя обняла, так как я уже не обниму Канаона». Она не заботилась о том, слышал ли ее волкодав, но он услышал. Он остановился у самой двери и вновь поклонился женщине, на сей раз по-венски, достав рукой пол. Чернила, которыми делал свои путевые записи Эврих, составил Тилорн. Однажды, высохнув, они схватывались уже насмерть и более не обращали внимания ни на воду, ни даже на мыло. Это позволяло не беспокоиться о рукописях в непогоду и под дождем, но ткань, замаранную чернилами, было уже не спасти. И то, что по небрежности миновала пергамент и стекала с пера непосредственно на руки, сходило только вместе с верхним слоем кожи. Хочешь скреби, хочешь жди, пока отшелушится само. Эврих отыскал в куче речной гальки легкий пористый камень, расколол его, выгладил а твердый бок валуна и принялся сосредоточенно тереть колено, время от времени макая камешек в воду. Ни ему, ни волкодаву не захотелось сразу возвращаться на постоялый двор, и они отправились к реке. Там их скоро отыскал мышь, победоносно разделавшаяся с кнутом. Ушастый зверек сел на камень над краем глубокой ямы, оставленной с хлынувшим наводнением, и стал смотреть в воду. В яме, прогретой солнцем, успели завестись головастики. Мышь следил за ними не сытым взором охотника, но в воду не лез. Созерцание увлекло его, он возился и переступал на облюбованном камне, плоский булыжник держался непрочно и, в конце концов, с плеском опрокинулся в воду. Зверек поспешно взлетел, оскорбленно чихнул вслед шарахнувшимся головастиком и перебрался на камень поосновательнее. И оттуда... Блюдя достоинства, стал коситься по сторонам и делать вид, будто съедобные обитатели ямы его нисколько не интересовали. Волкодав улыбнулся, наблюдая за ним. Обсохшая галька была рыжевато белесой одинаковой и неинтересной. Под водой же переливалась, как многоцветная яшма. Ученый Аранд, между тем, убедился, что скорее сдерет кожу до мяса, чем избавится от глубоко въевшихся чернил. Он, с сожалением, отложил пористый камень и подставил солнцу колено, ставшее гладким на ощупь и очень чувствительным. Несколько дней Эврих будет как нарочно задевать им все углы и попадать под хлещущие ветки кустов. «Ты знаешь, задумчиво глядя на неистребимые остатки черных потеков, сказал он Волкодаву, когда я был маленьким, мне только и говорили, какой я рассеянный и нерадивый. Я дружил с одним парнишкой во дворе, он учился грамоте у другого учителя. Однажды я сидел и ждал, пока его отпустят, чтобы пойти вместе играть. Он вышел, и я увидел, что у него все пальцы в чернилах. И знаешь, что я подумал? Волкодав открыл рот впервые с тех пор, как они вышли из дома наместника, и сказал, что этот мальчишка был еще не радивее тебя. Эврих довольно расхохотался. А вот и нет. Я подумал, вот поистине старательный ученик, внимательный и усидчивый. Куда мне до него?» Волкодав опять улыбнулся. Что особо смешного было в детском воспоминании Аранта, он, надо сказать, не особенно понимал, у него были совсем другие воспоминания. Но вот то, что Эврих так с ним разоткровенничался, поистине дорогого стоило. Обычно он до таких разговоров не снисходил, памятуя, что судьба навязала ему в спутнике дремучего дикаря, из которого вряд ли удастся от человека. Наверное, — решил про себя волкодав, — ему тоже тяжко было вспоминать Канаона. Он услышал, как наверху, за кромкой берегового откоса, прошуршала трава и повернулся почти одновременно с мышом. Над обрывом появился светлоголовый отрок. волкадав еще раньше видел его среди приехавших с ковтином и по вышивке на одежде, определил в нем раба. Отрок сбежал вниз по тропинке и, кланяясь, подошел. Он держал в руке лоскут бересты. Нарлаки, как и другие соседние с ним народы, использовали дармовую бересту для каждодневных записей, которые не предполагалось хранить. «Господин», — обратился к эврихураб При этом он почему-то опасливо косился на волкадава «Мой хозяин, благородный Ковтин, сын Ковтина ста дорог, велел разыскать тебя и передать это письмо. И еще он велел сказать такие слова. «Умоляю, не гневайтесь на меня, это не мои слова, это слова моего хозяина, да согреет его священный огонь». Он велел сказать, «Попроси достойного Аранта прочесть, ой, только не гневайтесь и не бейте меня». Попроси достойного Аранта прочесть венскому ублюдку это письмо, да чтобы растолковал тупоумному варвару все то, чего тот не поймет. Мальчишка сунул Эвриху свернутую бересту, всхлипнул и бухнулся на колени. Мой благородный хозяин велел дождаться ответа. Эврих не стал разворачивать письмо, а просто протянул его волкодаву. Вен порвал нитку, которой оно было завязано — Мышь сейчас же заметил у него в руках нечто несомненно интересное, спорхнул на плечо и тоже уставился в неровно нацарапанные строчки. Ковтин писал по-сокоремски. Он все-таки был купеческим сыном, а первейшими путешественниками и торговцами на свете считали орантов, мономатанцев и сокоремцев. Потому-то любой уважающий себя купец должен был в совершенстве уметь вести торг составлять долговые расписки и материться на каждом из этих трех языков. «Подлый убийца моего брата, ты не можешь занимать место среди мужчин», — гласило письмо, — «ибо ты не мужчина в сердце своем». «Кавтин, сын Кавтина, обращает против тебя эту хулу и говорит тебе так, если ты от кого-нибудь когда-нибудь слышал о чести», Завтра на рассвете ты будешь ждать меня за околицей, там, где Кандарский тракт встречается с дорогой на юг, а гостеприимство, которое я простёр над тобой, не зная, кто ты есть на самом деле, утрачивает законную силу. Если ты не придешь, я славлю тебя под кровом каждого дома, где мне доведется бывать, и люди узнают, что ты именно таков, как о тебе было сказано». Ты более не сможешь произносить клятву и свидетельствовать ни о мужчине, ни о женщине. А если ты явишься, я убью тебя в поединке и велю закопать твое тело в гальку между берегов Ренны, ибо это место не принадлежит ни воде, ни суши, и труп негодяя не осквернит ни одну из стихий. Кавтин, брат Канаона. Добравшись до последней строки, Волкодав передал письмо Эвриху. Тот вопросительно посмотрел на него, вен кивнул, и Эврих начал читать. На первых же словах подвижное лицо ученого так и вытянулось. «Клянусь рубахой прекраснейшей, сгоревшей во время поспешного бегства», воскликнул он и резким движением поджал под себя ноги. Естественно, тут же черкнув по мелким камешкам коленом, нежным после оттирания. «И по который она заморала в дерьме», добавил он, потирая оцарапанное место. «Ты читай, читай», — хмыкнул волкодав. «Тебе еще объяснять мне, что там написано?» Он мельком глянул на юного раба. Тот, видно, знал, о чем было письмо, пускай даже не до подробностей. Жалко было смотреть, как его ломало от страха. Не иначе ждал колотушек. «Вот это да!» — сказал, наконец, Эврих он был гораздо грамотнее Волкодава и справился с письмом быстрее него. «И ты что же, пойдешь?» «Передай своему хозяину», — сказал Волкодав отруку, «что слово «честь» по-сокоремски пишется через «ку», а не через «кай». Запомнил?» Тот не поверил своему шам. «А что ему еще передать, господин?» Вен равнодушно пожал плечами. «Это все» только это и передай. Мальчишка-раб, кланяясь и пятясь, отступил на десяток шагов, потом повернулся и убежал наверх по тропе. Эврих проводил его взглядом. «Ты что?» — в самом деле начал он, но волкодав вскинул ладонь, и оранд поспешно умолк. Вен же прислушался и вскоре услышал то, чего ожидал — звонкий хлопок затрещины и плачущий голос отрока волкадав так и знал, что Кавтин ожидал ответа где-то поблизости, желая получить его как можно скорее. Мыслимое ли дело усидеть под крышей, когда речь шла о вызове на поединок? волкадав повернулся к ученому и проворчал. «Сейчас сюда прибежит, голову мне отрывать». Эврих осторожно спросил. «Ты ведь не хочешь с ним драться?» «Не хочу», — кивнул волкадав «Если я правильно понимаю», — замялся Арандт, Те слова, что он обратил против тебя, — суть непроизносимой речи, которые ваш закон велит смывать только кровью. — Может, и велит, — поглядывай наверх, — сказал Волкодав. — Только не наш закон, а сегванский. Он щурил слезившиеся глаза, но в остальном казался совершенно спокойным, и ученый ощутил укол любопытства. — А у вас, — спросил он, — как принято отвечать на такое? — «У нас», — проворчал волкодав, — «говорят, сам дурак». Над кромкой откоса возник темный против солнца силуэт стремительно шагавшего кафтина. Вен отлично знал, что означала его напряженная, чуточку деревянная походка. У парня росли за плечами черные крылья, а перед глазами плавали клочья из полохи. он не смотрел ни вправо, ни влево, ни под ноги. Нарлаки, как и сольвенны, нечасто уже вспоминали кровную месть. Прошли времена древней правды, доподлинно ведавшей, кто именно в большой семье должен был принять на себя долг за гибель сородича. Из кого следовало спрашивать ответа в виновном роду. Отодвинулись в прошлые времена, когда каждый знал, не трогай соседа, не то, как бы не пришлось отдуваться лучшему в твоем собственном роду. Теперь шли на поклон государю либо наместнику, оборони, рассуди. Не просто шли, с подарочком. И боялись не справедливости, а судьи. Только в глухих углах еще жили так, как, по мнению Волкодава, надлежало жить людям. Он снова посмотрел на приближавшегося кафтина. Возмечтал, значит, сам отквитаться за брата. Так возмечтал, что переступил ради отмщения даже через материнское слово. Ишь несется, чуть дым из-под ног не валит. Ему ли хотя бы и против родительской воли призывать на суд какого-то варвара? Он его сам своей рукой в землю вколотит. Между прочим, Саотчичи Волкодава считали попросту неприличным идти разбираться с обидчиком в таком состоянии. Месть, полагали они, следовало вершить на трезвый рассудок. Хотя бы затем чтобы гнев не испортил решительного удара. Ковтин два раза чуть не подвернул ногу, спускаясь, По крутой узкой тропинке. Выглядел он так, словно ему плеснули в лицо кипятку, красные и белые полосы по щекам. Он остановился, не дойдя пяти шагов до сидевшего волкодава. Негнущийся рукой выдрал из ножен меч, отстегнул ножны и швырнул их прочь, сильнее и дальше, чем требовалось. Приложил рукоять к левой стороне груди, потом к колбу и обратил подрагивающий клинок в сторону венна. Так приветствуют врага, вызывая на немедленный поединок до смерти. «Во имя девяти скал, свалившихся прямо на...» — воскликнул Эврих и собрался вскочить. С верхушки нагретого солнцем валуна уже доносилось ворчание мыша, воинственно поднявшего крылья. Волкодав отвернулся от ковтины и бросил камешек в воду. «Ты», — произнес юный Нарлак, — «вставай и дерись». Голос его звенел и срывался от напряжения. «А я не хочу», — сказал Волкодав. «Опомнись, благородный кафтин», — начал Эврих. «Лучше послушай меня. Твоя досточтимая матушка...» Однако кафтин уже миновал грань, когда человек еще доступен разумному убеждению. Он не то что не стал слушать Эвриха, он его попросту не услышал. Он его вообще едва замечал. «Тогда защищайся или умри!» — выкрикнул он. Его меч из нарядной дорогой стали свистнул над головой, вычерчивая безукоризненную дугу. Не всякий купеческий сын разбирался в оружии, не говоря уж про то, чтобы уметь им владеть. Не всякий, предпочитая платить надежной охране, упражнялся с дюжами-молодцами из домашнего войска. Ковтин, вслед отцу и старшему брату, более всего доверял собственной вооруженной руке — и уже имел несколько случаев убедиться, что не зря проливал по семи потов, оттачивая сноровку. Солнце вспыхнуло на опускавшемся лезвии, и юноша успел насладиться мгновением яростного торжества. Убийца брата был почти уже мертв. Ничто, кроме этого, значения не имело. Ковтин мог бы поклясться, что вен не прикасался к нему. Он даже не встал, но ну, может, чуть приподнялся да удосужился, наконец, повернуть голову. Каким образом, это объясняло тот ветер, который вдруг подхватил ковтина и неудержимо повлек его мимо. Молодой Нарлак косо пробежал несколько шагов, тщетно сились вернуть равновесие. Голова, плечи, руки с мечом летели непонятно куда, ноги подгибались и не поспевали. Наконец, он весьма неудобно упал на левую руку, так что удар отдался в ключице, а ладонь... Прибольно вспахало острые камешки. Голос вена достиг его слуха. «Я же сказал, что не хочу с тобой драться». «Вложи меч в ножный ковтин», — снова попытался воззвать к разуму ученый Аранд. «Давай лучше побеседуем. Боги свидетелями, ты на многое должен». Но к этому времени молодой Нарлак поднялся на ноги, и доводы Эвриха пропали впустую. Каавтин молча рванулся к сидевшему волкодаву зоркий, напряженный, готовый поймать любое его движение и прекратить это движение навсегда. Вен хмуро смотрел, как он приближался, как летела у него из-под ног белесая галька На сей раз кавтин вроде бы заметил мелькнувший руки, потом он увидел блестящую поверхность воды и головастиков юрко плававших в глубине. Его меч вспорол гладкую воду откроив прозрачный ломоть, Тотчас рассыпавшийся веером брызг. Ковтин еще попробовал извернуться, но это было уже не в человеческих силах. Ну, разве что ухнул в воду не головой, а спиной и плечом. Пока он отплевывался, еще не успев осознать унижение и умереть от него, неодолимая сила схватила его за шиворот и одним рывком выдернула из воды на сухое. Ковтин мало что видел из-за прилипших к лицу волос, но попытался вслепую отмахнуться мечом. Вот это он сделал зря. Меч тут же вышибло из ладони, а его едва утвердившегося на ногах швырнуло обратно в яму с водой. Мыш сорвался с валуна и с торжествующим криком бросился подобрать головастика, выплеснутого на камне. Возня волкодава с нарлаком его нисколько не занимала. Зверек отлично понимал, когда его хозяину требовалась помощь, когда не требовалось. Во второй раз ковтину пришлось вылезать из воды самому. Остыл поинтересовался Вен. Он сильно щурился, и купеческому сыну его прищер сперва показался насмешливым. Молодой Нарлак всмотрелся, стараясь отдышаться и подыскивая достойный ответ, и вдруг заметил, что у венна был просто какой-то непорядок с глазами. Солнечный свет явно мучил его. Вен же сказал тоном приказа «Сядь!». Некоторое время Ковтин упрямо стоял, глядя на книгачея Аранта, любопытно вертевшего в руках отобранный у него меч. До сих пор Ковтин никому постороннему не позволял касаться оружия. Так велела древняя честь, и юноша держался ее, хотя о воинском посвящении ему, о опоре семьи, приходилось только мечтать. «Не тронь!» — хрипло с ненавистью сказал он Аранту. У него хватило ума не броситься безрассудно. Успел понять, ничего хорошего не получится. «Да пожалуйста!» — передернул плечами Аранд. Вытер мокрый клинок узорчатым краем рубахи, попробовал бы солнечным пламенем, новую пришлось бы шить, — хмыкнул про себя волкодав. Сходил за ножными убрал в них меч и положил возле ноги. «Сядь!» — повторил Вен. И Кавтин сел. Просто потому, что начни он упорствовать, добился бы только худшего унижения. Мокрая одежда липла к телу, ветерок тянул в спину холодом. Юноша смотрел на волкодава, однако заговорил с ним орант. «Как дела у Инори?» — спросил он неожиданно. И пояснил. «Я навещал его нынче рано утром, но он еще спал». Кавтин даже вздрогнул. Мысль о беспомощном младшем брате словно откуда-то вытянула его. Малыш попросил свои иголки и нитки, с удивлением услышал он свой собственный голос. «Я думаю, осенью он снова будет ходить», — улыбнулся Рант. «Послушай совета лекаря, Кавтин. Раздобудь ему большую собаку. Да, хорошо бы ты купил серого волкодава из венских лесов, знаешь такого мохнатого. И Нори будет держаться за его ошейник, когда станет выбираться из дому, а пес ни в коем случае не даст ему снова сунуться в реку». Да и скверного человека не подпустит. И Нори сказал матери, что хочет вышить такую собаку на полотне. Опять совсем неожиданно для себя ответил Кавтин. Он говорил, она не дала ему захлебнуться в реке, потом она убежала, но он хорошо запомнил, как она выглядела. Вен покосился на ученого и как-то непонятно усмехнулся при этих словах, но Кавтин не обратил внимания, а Эврих добавил, «Я слышал, таким псам вены доверяют детей. Это самые лучшие телохранители». «Ой, Нори был телохранитель, Сингар», — сказал Кавтин. «Его дал брату государь Альпин». Сингар погиб в наводнении, пытаясь спасти малыша. И Нори говорит, какой-то человек передал вам его меч. Глаза молодого нарлака вновь зло блеснули. «Вы, должно быть, этот меч прикарманили или уже успели продать?» «Забери, если хочешь. Мне он не нужен», — проворчал волкодав. Он был рад, что Эврих взял разговор на себя. Он-то бы в простоте душевной взял, да и вывалил парню все, как оно было, и пусть сам разбирается. Умный Эврих начал издалека. Еще пса купить присоветовал. сингар не погиб», — покачал золотой головой Аранд. Он бросил Иннори. Кавтин даже приподнялся с земли. «Тебе почем знать?» Эврих оглянулся на Волкодава и пояснил. «Мой друг видел его. Здесь, в четырех дубах. Это мы, и Нори сказали, будто меч. На самом деле мой друг задал Сингару хорошую трепку, отнял оружие и велел не показываться на глаза». «Как?» – задохнулся купеческий сын. «Да я... я его... я государю Альпину!» «Нет», – сказал Волкодав. «Сингар теперь далеко и не вернется, пока не выживет из ума». Пусть Нори считает его героем, он его любил. Эврих тяжело вздохнул и, наконец, перешел к делу. И Нори называл Сингара очень похожим на Канаона. Мгновенно побелевший кафтин при этих словах взвился на ноги и двинулся к ним, стискивая кулаки. — Не смей упоминать Канаона. Ты хочешь сказать, что мой брат... — Сядь! — зарычал волкадав Твоя мать уже утратила одного сына из-за того, что слишком баловала его и чуть не утратила второго от того, что доверила присматривать за ним чужим людям. Еще не хватало ей тебя потерять из-за того, что сам дураком родился. Ковтин ощутил его взгляд как стену, которую не прошибешь ни грудью, ни лбом, и даже мечом навряд ли разрубишь. Он медленно разжал кулаки и сел почти туда же, откуда встал. Там успело натечь с его одежды сырое пятно, но вспышка ярости помогла не чувствовать холода. Я хотел сказать, невозмутимо, словно ничего не случилось, продолжал Эврих, что мы умолчали об истинном поведении недостойного Сингара, дабы и Нори, любивший его, не опечалился и не замкнул свое сердце против людей. Пусть священный огонь, что правит вами Нарлаками, даст ему прожить жизнь, не вкусив новой измены. И еще я хотел сказать, что мы намеренно не открыли твоей матери всего, что знаем про Канаона. Сына ей все равно не вернешь» так пусть хоть помнит его таким, какого можно любить, каким можно гордиться. Ковтин открыл рот говорить и закрыл его, не издав ни единого звука. «Когда он подался в наемники?» — спросил Волкодав. «Лет десять назад. А домой сколько раз заезжал? Три раза? Два?» Вечером аран снова побывал в доме наместника, побеседовал с лекарем, навестил и Нори. Госпожа Гельвина никогда прежде не разрешала младшему сыну вышивать при светце, опасаясь, как бы он не испортил глаза. Теперь уступила, зная, что работа способна отвлечь его даже от боли. Мальчик с торжеством показал Эвриху кусок полотна. Заточенным кусочком угля на том полотне был нарисован большой пес, свирепый зверь, топорщил загривок и собирался броситься в бурную реку, откуда махал рукой тонущий человек. Осталось нарисовать камни и деревья на берегу. Эврих долго сидел рядом с иннори вспоминая, как что выглядело в том месте, где они его отыскали. Больные ноги Инори укрывало толстое меховое одеяло. Его семья тронется в обратный путь самое раннее через месяц, когда кости начнут подживать уже как следует и не будет опасности потревожить лупки. Эврих в последний раз провел над ними ладонью убедился, что лечение шло своим чередом, взъерошил мальчику волосы и притворил за собой дверь. Он не стал говорить ему, что они со спутниками собирались покинуть четыре дуба завтра поутру вместе с горшочником. Еще не хватало прощаться и объяснять, почему не пришли ни Сигина, ни Рейтамира, ни Волкодав. Утром, когда встало солнце и постояльцы вышли наружу, их приветствовал доносившийся со стороны ворот стук молотка. Оказывается, после вчерашнего происшествия хозяина осенило замечательным названием для двора, и рукоделы-работники на радостях успели вырезать и даже раскрасить новую вывеску. Блестя подсыхающим лаком, над воротами расправляла оршинные крылья черная летучая мышь. Ее выстрогали с большим знанием дела. Чувствовалось, мастеровым было на что посмотреть, ничего не понадобилось и выдумывать. Деревянное чудище висело на рукояти кнута, и щеря клыки в палец длиной терзало ими растрепанный плетеный ремень. Можно было не сомневаться, что вещественное свидетельство подвига уже хранилось у хозяина в шкафчике, готовое предстать перед глазами недоверчивых и любопытных гостей. Новое название двора выведенное на орлакскими буквами, гласила «Перегрызенный кнут». На могилах стихают столетий шаги. Здесь давно примирились былые враги. Их минует горячечных дней череда, за порогом земным остается вражда, и ничтожная ревность о том, кто сильней, растворилась в дыму погребальных огней. Об утраченных царствах никто не скорбит, Там, где вечность, не место для мелких обид. А наследников мчит по земле суета, И клянутся болезные с пеной у рта, На могилах клянутся в безумном бреду, До последнего вздоха продолжить вражду. Неприятелей давних мечу и огню Безо всякой пощады придать на корню, И в сражениях вернуть золотые венцы, Ибо так сыновьям завещали отцы.